Глава третья. Звезды были прекрасны: красные гиганты и ослепительные до звона сверхплотные белые карлики, желтые солнца и карлики черные, загадочные и коварные. Их было много, миллионы и миллионы. Они манили своей грандиозностью и непостижимостью. Они сменяли космическую вечность звездным мгновением, длящимся миллиарды лет. Они стоили того, чтобы о них слагали поэмы. Но после двух месяцев непрерывного созерцания звезды успели опротивить, словно рвотное средство. Леда раздраженно отвернулся от окна. Космос ей положительно надоел. Впрочем, как и полет. Атланты, еще недавно казавшиеся милыми и обаятельными, стали неприятны. Скользкий, словно уголь слащавый арий, странно смотрящий командор, назойливая суетливая земля, вечно чем-то озабоченный гумий. Какое-то время ее развлекал заменивший погибшего механика Эра лейтенант Давар, да доктор Олим. Но шутки Давара быстро иссякли, а доктор оказался столь непробиваемым циником, что Леда быстро почувствовала себя проигрывающая в их словесных поединках, а от этого ей стало еще скучнее. Единственный человек, которого она была втайне рада видеть, был капитан смены Руси, но он считал ее обиженной после неуклюжей беседы на Альзильском возле лифта и не решался сделать первый шаг к сближению. Леда же была слишком горда для этого, поэтому приходилось скучать одной. Девушка бессмысленно глянула в иллюминатор. Космос смотрел на нее черным зраком бездны. Леди стала зябка. «Пора браться за дело», решила она и пошла в аналитический центр. Перед тем, как войти, машинально заглянула в дверной иллюминатор. В центре уже кто-то был. И этот кто-то занимался явно не своим делом. Он вносил какие-то изменения в программу, то есть сделал то, на что имело право только Леда. Не тратя времени на раздумья, девушка потянула ручку и ворвалась в помещение. Человек резко обернулся. Это был Арий. «Чем вы здесь занимаетесь?» – возмущенно выпалила девушка. Арий криво улыбнулся и хотел сказать какую-нибудь из своих обычных, не очень пристойных шуточек, но передумал и грубо ляпнул. «А какое твое дело, милая девочка?» «Я вам не милая девочка». И, пожалуйста, обращайтесь ко мне на «вы». «Ух ты какая!» – засмеялся Арий. Что было дальше, Леда не поняла. Арий непостижимым образом оказался рядом, обнял ее и нахально поцеловал в губы. «Дрянь!» – закричала Леда и хотела оттолкнуть наглеца, но ее руки провалились в пустоту, и она едва не упала. Арий, как ни в чем не бывало, сидел в кресле за пультом и хохотал. «Ты хочешь упасть в мои объятия?» – смех изнул Леду по сердцу. «Грязная скотина!» Все еще не понимая смысл происходящего, машинально крикнула она. И вдруг вновь очутилась в объятиях насмешника. «Милая моя, если б я захотел, я мог бы насладиться твоей любовью так, что ты даже этого не заметила бы», – прошептал он, касаясь губами щеки девушки. Леда попыталась вырваться, но безуспешно. Вдруг хлесткий удар в голову расцепил руки Ария и отбросил ее к противоположной стене. «У тебя возникли сексуальные проблемы? Ягуа, па». В дверном проеме широко стояла Руссий. И не надо выкидывать своих фокусов. Я в последнее время стал к ним не очень восприимчив. Это плохой признак, капитан спокойно заметил Арии, потирая ушибленную скулу. Для кого? Для тебя или для меня? Для нас обоих. Руси не стал продолжать эту беседу. Взял Леду за руку и вывел ее из комнаты. Она была каменно спокойна, но, очутившись в своей каюте, бурно разрыдалась. Успокаивая, он гладил ее по голове и тихо целовал. Твои руки! прошептала она сквозь слезы, похожи на руки командора. Ответ был ей непонятен. Вот этого я и боюсь больше всего. Голос Руси был мрачен. Эту ночь он провел у Леды, а затем приходил к ней еще и еще. С этим пора кончать! воскликнул Гумий и хлопнул кулаком по столу. Кончай, предложил Олем, дожевывая дежурный бутербродик. «Вы правы, друзья», — согласился Русий. «Дело заходит слишком далеко. Прошло всего три месяца с начала смены, а Арий уже убрал Эра. Попытался убить меня и убить или превратить в зомби нашего уважаемого доктора». Олем шутливо поклонился. «Если будем ждать дальше, он перебьет нас». «Что ты предлагаешь?» — спросил Давар, курящий сигарету около кондиционера. «Пора начинать действовать. Кто-то из нас должен решиться. Изменить схему памяти — И покончить с рженшианцем. Считай, что сделать это должен я. Я против, живо возразил Гумий. Ты более других нужен на корабле, но я, как и другие, имею право на выбор. Друзья, меланхолично протянул расправившийся с бутербродом Олем. Когда мы собирались улетать с Атлантиды, мы решили спорный вопрос просто. Голосованием. Был в древности такой обычай. Тогда же был и еще один интересный обычай. Жребий. Мы берем четыре одинаковых вещи, на одной из них ставим метку, и кто ее вытягивает, должен сделать искомое дело. Какие предметы нужны для жребия? – решительно спросил Гумий. Какие? Хм, например, четыре бутерброда. Три закажем с мясом, один овощной. Кому попадется овощной, тот и станет зомби. Ха-ха, беззаботно рассмеялся Давар. По крайней мере, это вкусный жребий. Ну что же, – решил Русий, – заказывай. Доктор сделал заказ. Вскоре раздался мелодичный звонок. Открыв дверцу контейнера, Олим извлек из него четыре запечатанных фольгой тарелочки. «Выбирай». Первым взял гумий. Следующим подошел давар. Олим вопросительно посмотрел на Русия. «Я последний», — сказал капитан. Пожав плечами, Олим взял одну из двух оставшихся тарелочек. Овощи оказались именно в ней. «С детства не люблю овощей», — заявил доктор, принимаясь за свой бутерброд. Напряженность спала. Давар облегченно вздохнул. Лишь Русию было не по себе. «Не расстраивайся, Кэп», сказал Олим, заметив состояние Русия. «Я все-таки психолог, и мне будет легче уложить этого зверя». Доживав рот, он встал. «Пойдемте, я объясню, что делать». Они направились в биомедблок. Очутившись на месте, Олим расположился в хирургическом кресле и сказал «Сначала нужно продумать логику поведения». То есть мы должны разработать логическую цепочку, которая приведет к уничтожению Ария и которую он не сможет предугадать. Она будет заложена глубоко, между личным и наложенным сознанием и вступит в действие лишь после ввода ключа. Я объясню, как это сделать. Но сначала надо придумать способ, с помощью которого я смогу убить Ария. Бластер. Коротко бросил Гуми. Нет, возразил Русий. Слишком ненадежно. И потом он может почувствовать близость оружия. Может быть, плазменная горелка? На крайний случай сойдет, но я не очень уверен в ее действенности. Кроме того, плазма может нанести повреждения кораблю. Вряд ли они будут серьезными. Хорошо, придержим этот вариант. Думаем еще. Фу, скрывая легкий холодок в желудке, капризно протянул доктор. Запах горелого мяса. Он отравит мне аппетит на всю оставшуюся жизнь. Придумайте что-нибудь другое. Может быть, его запихать в грузовую ракету? Так он туда и полезет. Руси был настроен весьма скептично. Прежде он оторвет тебе голову. Мда. Но Давар схватился за это предложение Гуми. Ребята, ваша идея с ракетой натолкнула меня вот на какую мысль. Однажды во время учений один из наших парней сел в десантный катер и дал ему неверную программу, после чего врубил автомат. Целая эскадра гонял за ним неделю, но не смогла его поймать до тех пор, пока у катера не кончилась энергия. Я вот думаю. Если мы наберем какую-нибудь отвратительную программу, поставим катер на автомат и вышвырнем Ария за пределы корабля. Что ж, сказал Русий, эта мысль мне нравится. Здесь не используется оружие, и он не должен ничего заподозрить. Но как сможет выбраться Олим? Это не так сложно. Мы составим программу так, чтобы она автоматически включалась после закрытия люка. Олим будет достаточно вежливо пропустить Ария вперед, захлопнуть крышку люка и спрыгнуть с катера. Слишком просто. Ладно, а как заманить? У меня есть план. Олим возбужденно вскочил из хирургического кресла. Ари давно прощупывает меня и пытается сделать своим зомби. Сделаю вид, что я поддался его внушению. И когда он будет прокачивать мои мозги, а он обязательно это сделает, я скажу ему, что Руси якобы хранит в катере какие-то вещи, данные ему черным человеком. Ага, а он просто прикажет тебе сходить и принести их. «Сошлюсь на то, что я не знаю их назначения и не знаю, как они выглядят. Допустим, он поверит. Дальше я отведу его в седьмой уровень. Покажу катер, захлопну крышку люка и пожелаю доброго пути. Искренне пожелаю». «Не сомневаюсь», — усмехнулся Русий. «Выглядит это вполне реально, но ты уверен, что он не предугадает наш план?» «Думаю, нет. Ведь я же не буду думать о том, чтобы убить его. Я вообще ни о чем думать таком не буду». И сильно удивлюсь, когда вы мне потом скажете, что я убил его. Никогда бы не поверил, что такое возможно. Возбуждаясь, хлопнулся по колену Давар. Олимс нисходительно улыбнулся. Это основы элементарной психологии. Что мы должны сделать, спросил Руси. Не так уж много. Я сам составлю программу и подготовлю необходимую аппаратуру. Вы должны подготовить катер и нейтрализовать киборгов. И еще, пореже попадать на глаза Арию. Но об этом нас не надо уговаривать. «Кто знает, как можно нейтрализовать киборгов?» – спросил Русий. Давар молча пожал плечами. Гуми пробормотал. «Вообще-то я никогда не занимался киборгами. Это не моя специфика». Улыбка тронула уголки губ Олима. «Наверное, самый крупный специалист по киборгам. Боюсь, что нам вряд ли удастся освободить их из-под контроля Ария. Более того, если даже нам удастся справиться его с корабля, киборги все равно останутся под его контролем и могут захватить Марс» и развернуть его вдогонку за катером. Что же нам с ними делать? Одно из двух. Или найдется человек более сильный, чем Арий, или попытаться вывести из строя насильственным путем. Насильственным путем хмыкнул Давар. «Ты представляешь, что такое боевой киборг?» «Приблизительно». «Нет, ты не представляешь. Это дьявол неуязвимый и стремительный, поражающий до 30 целей в секунду. Это бог войны. Ему нет равных». Но все же, прервал Давра Руси. Мы должны нейтрализовать их. Только один человек на корабле сильнее Ария. Размышляя, продолжил Руси. Это Командор. Но Командор не пойдет на это. Пока Ария жив, скорее всего, да. Но если его не станет, ничто не помешает Командору стать на нашу сторону. Тем более, что киберги будут угрожать безопасности корабля. Пусть у вас болит голова, потянулся Олем, как нейтрализовать наших механических друзей. И не забудьте присматривать за мной. Иначе события могут начаться для вас неожиданно. Вы можете или прозевать их, или погибнуть от моей царственной руки. Ведь я буду зомби Ария. Немедлите снять с меня наложенное сознание сразу по завершении дела. Иначе мое поведение непредсказуемо. А сейчас я должен составить программу. Нам уйти? Лучше да. Ария, зачастивший в последнее время к доктору Олиму, уютно расположился в врачебном кресле. «У тебя снова что-то болит?» – равнодушно спросил Олим. «Глаза». Ари сосредоточился и сконцентрировал силу внушения. «Ну, давай, посмотрю», – неожиданно сказал доктор. Сердце зреншианца радостно забилось. «Неужели получилось?» Он опять сконцентрировал свою волю. «Наклонись». Олим послушно наклонился. «Возьми пинцет». Потянувшись к столу, Олим взял пинцет. «Прекрасно», – протянул Арий. «Вот сейчас и поговорим. Садись». Олим послушно сел. «Что вы замышляете против меня?» Руси говорит, что тебя надо убить, механическим голосом сообщил доктор. Как? Я не знаю. Но Гуми сказал мне, что у Руси есть оружие, которое ему дал черный человек. Что за оружие? Не знаю. Где оно? Я не спрашивал. Ты должен узнать. Хорошо. Сейчас же, немедленно. Ты пойдешь к нему и в разговоре, не спросишь, где Руси хранит оружие. Понял? Да. Закрепляя свой контроль над поверженным доктором, Ари послал еще один сильный импульс. «Тогда иди». Олим вышел. Ари терпеливо ждал. Вскоре доктор вернулся. Выпуская кольцами сигаретный дым, зреншанец спросил. «Где?» Он сказал, что в десантном катере. «Ты сейчас пойдешь и принесешь оружие». Глаза Олима тускло блеснули. «Я не знаю, как оно выглядит. Я не разбираюсь в оружии». «Не разбираешься?» «Послушай, Олим, а не пытаешь ли ты меня заманить в ловушку?» «О чем ты?» очень натурально удивился Олим. Арий сосредоточился, пытаясь прочесть мысли доктора, но все говорило о том, что тот не врет. «Милый мой, ты просто не представляешь, как я заинтересован. Сейчас мы пойдем, и ты покажешь мне, где оружие. Ведь покажешь?» «Да», — потускнел Олим. «На всякий случай я прихвачу с собой киборгов». «Пожалуйста». Киборг — друг человека. «Какой ты, однако, стал послушный», — ехидно восхитился Арий. «Только я передумал». Сейчас мы не пойдем. Вдруг нас там ждут. Ты сейчас заснешь и проснешься, когда я зайду с тобой. Понял? Да. Считаю до пяти. На счете пять ты заснешь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Глаза доктора закрылись и он заснул. Немного спустя заглянувший в биомедблок Давар увидел спящего мертвым сном Олима. Давар тихо закрыл дверь. Пока все шло по плану. Олим проснулся от внутреннего толчка. Он открыл глаза и тут же закрыл их. В лицо ему светила яркая операционная лампа. «Вставай», – потребовал Ари, «Пойдем». «Куда?» – не открывая глаз, пробормотал Олим. «Ты покажешь мне, где лежит оружие». Доктор нехотя повиновался. Арий, за спиной которого стоял киборг, указал на выход. Они вышли в коридор. На встречу шел Давар, направляющийся в рубку. Ари немного приостал от доктора и улыбнулся лейтенанту. Давар оскалил в ответ зубы. Лифт доставил из Реншианса его спутников на седьмой уровень. Там уже стоял еще один киборг, высланный вперед в качестве разведчика. Он открыл дверь в ангар. Олим смело шагнул вперед. Обойдя гравитолет, они подошли к похожим на плоских рыб десантным катерам. Ари положил руку на плечо доктора и спросил, «Ну, в каком из них?» «Не знаю». Я только знаю, что в десантном катере. Хорошо, проверим. Ари подошел к ближайшему катеру и, опасаясь подвоха, приказал Олему Вперед! Доктор послушно полез в люк катера. Ари последовал за ним. Киборги остались снаружи. Зареншианец пошарил под сидениями, заглянул за приборную доску и ящик с боеприпасами. Ничего необычного не обнаруживалось. Олим первый вылез наружу и, словно оступившись, схватился за крышку люка. Крышка с лязгом захлопнулась. Ничего не произошло. Ари откинул крышку и вылез из катера. Посмотрим во втором, сказал зреншанец. В голосе его звучали нотки сомнения. Олим полез во второй катер, но Ария вдруг решил остаться снаружи. Склонившись к черной дыре, он спросил: Нашел что-нибудь? Пока нет, ответил Олим. Он не знал точно, что должен делать. Но одна мысль была вбита намертво. В катере должен быть Арий и он, Олим, должен захлопнуть крышку люка. Ну как, нашел? Что-то есть, но что это, я не знаю. Давай сюда. Зомби Олим нашел всей силы сопротивляться приказу. А вдруг это взорвется? А, пренебрежительно отмахнулся Арий, но все же прыгнул внутрь. Где? Внизу под сиденьем. Ари нагнулся, а доктор схватился за крышку и что есть силы рванул ее вниз. Зарин сначала не понял, что произошло, и лишь когда заревели двигатели... До него дошло, что он погиб. Дико заревев, Арий стукнул Олему кулаком в челюсть и стал изо всех сил толкать крышку люка. Она не поддавалась. Тогда Зариншианец прыгнул к приборам и начал лихорадочно нажимать на кнопки, но они не реагировали на его команды. Транспортный шлюз открылся, и катер вылетел наружу. Арий бессильно упал в кресло. Смерть. Что ж, если суждено умереть мне, пусть вселенная умрет вместе со мной. Заиншани сосредоточился и приказал киборгам уничтожить корабль. Доктор Олим лежал на полу. Он не понимал, что происходит, но чувствовал, что сделал что-то большое и хорошее, избавив корабль от этого человека. Он улыбался разбитыми губами. Доктор Олим был хорошим психологом. Атланты открыли огонь, как только киборги вырвались из седьмого уровня. РАБ-18 ⁇ практически неуязвимое существо. Но лейтенант Давар когда-то имел под своим началом двух таких киборгов и знал их слабости. Стрельба велась по ногам, броня которых была недостаточно крепка, чтобы выдержать прямое попадание импульса. Первым же залпом удалось раздробить ногу одному из роботов. Тот рухнул. Второй сразу же залег за упавшим товарищем и открыл ответный огонь. Но атланты заранее заготовили несколько фальшивых целей. Комбинезоны с внутри тепловыми батареями. Сочетание тепла и условного кода убедили робота, что перед ним действительно живые атланты. Но поразить тепловую батарею величиной с палец весьма трудно, и робот бестолково опустошал бластеры в ошметке комбинезонов. Грохот боя разнесся по всему кораблю. Первая прибежала земля. Что происходит? Киборги вышли из-под контроля. Поведение роботов лучше любых слов убедило второго пилота. Руси приказал ей встать около третьего уровня и блокировать его в случае опасности. В это время опомнился второй киборг. Он заворочился, вытащил бластер и тоже открыл огонь. Воспользовавшись тем, что он на мгновение открыл своего механического собрата, Руси двумя выстрелами раздробил тому правую руку и тут же сам рухнул на пол. Рикошет, отлетевший от титанового покрытия, попал ему в защитный шлем. Капитан потерял сознание. «Отходим!» – крикнул Давар. Он взвалил на себя бесчувственное тело Руси и, пошатываясь, побежал к третьему уровню. Гумий прикрывал отход. Киборги, заметив, что огонь противника ослаб, немедленно перешли в наступление. Тот, у которого была разбита нога, опёрся на плечо товарища, и они прыжками помчались по коридору. Со стороны это выглядело достаточно уморительно, но не в этот момент. Давар, падая, ввалился вместе с бесчувственным Русием в проход. Следом прыгнул Гумий. Земля нажала кнопку блокирующего замка и нагнулась, чтобы помочь лежащему Русию. Ценой этому движению была жизнь. Хромой киборг навел бластер и разнес земле голову за мгновение до того, как закрылась дверь. Гуми яростно ударил кулаком в кнопку аварийной блокировки. Что случилось, раздался сзади встревоженный голос. Это был командор. С секунду он ошеломленно взирал на безголовое тело земли, затем увидел распростертого Русия и кинулся к нему. Перевернув Русия на спину, командор припал ухом к его груди. Жив! «Он контужен!» – крикнул Гумий. «Кто это сделал?» «Киборги! Мы разделались с Сарием, но он успел отдать приказ киборгам. Вы должны остановить их, иначе они уничтожат корабль». Командор не стал колебаться. Он закрыл глаза, заставил успокоиться гневно бьющееся сердце и обрушил на киборгов мощный волевой удар. Выстрелы за дверью мгновенно прекратились. «Что, уже все?» – не веря своим ушам, спросил Гумий. «Да, но, боюсь, я уничтожил их полностью» и они не подлежат восстановлению. Но Гуми не решался открыть дверь. Командор заметил его колебания, нажал на кнопку и шагнул в коридор. Гуми и Давар с бластерами наперевес выскочили следом. Киборги, раскинув руки и ноги, лежали на полу. Глаза их были безжизненно тусклы. Где-то в безбрежной дали космоса Ари в бессильной ярости катался на полу катера. Руси пришел в себя и увидел лицо командора. Не каменную непроницаемую маску, а подергивающееся лицо усталого человека. Осторожно дотронувшись до раскалывающейся головы, Руси вспомнил. «Мы покончили с ними. А где Олем?» Командор молчал. «Он погиб?» «Он остался в катере с Арием». Командор повернулся к стене, словно пытаясь увидеть исчезнувший в пространстве десантный катер. «Арий был мой брат». «Олем был мой друг», — ответил Руси.